осматриваясь В полу углубления Туда сметают стреляные гильзы. На стене полка со снаряженными лентами. Рядышком ящик. А что у вас, ребята, в рюкзаках?» «В ящике гранаты. Поровну РГД-33 и Ф-1. Так вот этого надо прихватить». «Через пять минут уже рассматриваю следующую дверь». Здесь амбразура для стрельбы подготовлена по всем правилам, открыта, и из нее-то и выползает тонкая струйка дыма. Значит, кто-то там есть, курильщик ты наш, или курильщики. Черт его знает, очень возможно, что и так. приглядываясь к амбразуре, она не очень широкая и длинная. По ширине, чтобы ствол от пистолета ТТ пролезал свободно, в длину сантиметров 10 Помню я такие, еще в Нахабино нагляделся. Это стандарт конца тридцатых, начала сороковых годов. Раньше-то их преимущественно на наган рассчитывали. Там они и совсем узкие были. Что это мне дает? Если из амбразуры можно обстреливать подходы,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 Вот они! Были! Вырезанный метровый кусок сворачиваю кольцом и сую под ремень. Сбрасываю ранец и, отзираясь на амбразуру, лихорадочно перелопачиваю его содержимое. Ведь было же оно здесь! Ага! дотыскался след Тарасов. Стараясь не хрустеть по полу подошвами сапог, осторожно подбираюсь поближе к двери, — Есть, в мертвой зоне. — Прикинем, разомерчик. — Ого! Зажав в руке тротиловую шашку, ножом обстругивая ее так, чтобы она проскочила в амбразуру без помех. — Готово. Приложимся еще чуток. — Хорош. — Теперь еще одну так же подстрогаем. — Держи, подарок. Должно быть, у сидящих в доте курильщиков сердце моментом унеслось куда-то в пятки, когда по полу дота, дымя бигфордовым шнуром, прокатилась тротиловая шашка. За дверью загрохотали по полу сапоги, лязгнул засов, и, размахнувшаяся во всю ширь дверь, со всей дури долбанулась со стену. Ну, ни хренаж себе у них силушки! Эдак...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 а скорее как колун с крыши. Глухой звук удара возвестил о том, что бетонный пол строители сделали на совесть, и прободать его головой, пусть и хорошо тренированной, не получается. Пол-то крепче. Тяжко потрясен этим фактом, ну, заодно еще и столкновением, означенной головы с полом,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 Вместо него к шашке проводом примотан обычный карандаш. Рядом с ним исходит последним дымком Бигфорда в шнур. Немного странновато выглядящая с точки зрения взрывной науки конструкция. Но ну скажите на милость, кто будет рассматривать такой жуткий подарочек на наличие у него капсуля-детонатора?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 Забираю из Дота все феньки. Их тут тоже три штуки. Снимаю с обоих оппонентов ревни с пистолетами. Т.Т. и Вальтер. Ну, ребятам они пригодятся тоже. Взваливаю на плечо очумевшего летчика и топаю по коридору к своим. «Вот к нам язык подоспел. Ага, как раз к обеду. Теперь еще и его корми». Мое появление с гостем на плечах изрядно озадачивает всех наших. Особенно потрясен лейтенант. У него просто язык отнялся. — Как это вы так? — удивленно чешет Демин в затылке. — и Тихо же все было. Да и немец этот, небось, на посту не спал. — Немцы. Двое их было. Не спали это точно, курили. — А вот немец он или кто, вот сейчас и посмотрим. Уволакиваем пленного к турбине. Тут и без нас шумная так что орать он может хоть до опупения. Мало ли, хрен не знает, какие мысли еще остались в этой голове. В себя десантник приходит достаточно быстро. Все же готовили их на совесть. После внятного разъяснения... Ему перспектив дальнейшего существования мраченеет и нехотя отвечать на вопросы. «Сколько вас тут?» «Восемь человек». «Врешь, милок? Один из вас с майором должен был уйти». «Он и ушел, только здесь еще один наш был». «Это тот типа раненый, ну, что в санчасти лежал?» да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 Не соврал десантник, нет тут никого. Вот и развилка. Куда идти? Наверх? На стену? Вперед? На узел связи? Или еще куда-нибудь? Обсуждать мне это некогда, поэтому принимаю волевое решение наверх. Выходы на стены есть, так что удрать оттуда, начнись заваруха, вполне возможно. И придет помощь раньше.